Монсебо смотрит на потрескавшийся кусок мыла, который держит в руке. Оно потрескалось, потому что его не используют. Но ведь вода должна непременно попадать на предмет, который лежит на краю ванны. Разве нет? Почему в таком случае мыло сухое и потрескавшееся? Адель и Тарик ведь принимают душ. Некоторое время Мансебо размышляет, почесывая затылок. Вопросы, касающиеся мыла, приятно щекочут любопытство, и у Мансебо улучшается настроение. После того, как я два раза роняла ключи из-за переживаний по поводу моего опоздания, мне вдруг пришло в голову, что если на компьютер и пришло какое-то сообщение, то оно там и сохранилось. Неужели что-то изменится от того, что какое-то сообщение будет передано дальше не в ту же секунду, а чуть позже. Я распаковываю собственный компьютер, а потом включаю тот, который стоит в моей конторе. После бессонной ночи я неважно себя чувствую. Писем нет. Я набираю номер телефона мсье Каро, который живет в квартале Маре, только для того, чтобы избавиться от мысли о нем. «Алло — Алло? Голос хриплый, как раз такой, какой я и ожидал услышать от этого человека. — Добрый день. Мне нужен мсье Каро. — Зачем он вам нужен? — Теперь я узнаю его голос. — Я хочу знать, как он себя чувствует. — С кем я говорю? — Самое простое — это сказать ему, кто я. Но что-то удерживает меня от прямого ответа. Я пока не готов открыть ему свое имя. — Я говорю с месье Каро? — Да, — ответил мужчина, — на другом конце провода. «Я та женщина, с которой вы встретились на кладбище. Потом мы виделись в больнице, если вы это помните». «Конечно помню. Что вам угодно». «Я уже сказала, что хотела бы узнать, как вы себя чувствуете». В трубке наступила тишина. Я была уверена, что он сейчас положит трубку, но не нашла, что сказать, чтобы этому воспрепятствовать. «Улица Розье, 12. Код первой двери — 12А90. Код второй двери — 223В», — произнес он наконец. «Вы приглашаете меня к себе?» «Как бы то ни было, но это вы мне звоните. Я пока не получил ответа на вопрос, заданный в больнице. Я сейчас на работе, но смогу прийти к вам после четырех. Это вам подойдет?» Снова наступила тишина. «Да, приходите», — произнес он после долгого молчания. Компьютер звякнул в тот момент, когда я положила трубку. Мне казалось неправдоподобным, что я скоро окажусь в гостях у месье Карро. Человек должен стоять на какой-то одной точке. Она этого не сделала, скорее наоборот. Но зачем эти цветы? То, что я клал цветы на могилу вашей матери, было чистой случайностью. Точно так же это могла быть... Я не верю в какие-то там случайности. Я рассмеялась, потому что перестала бояться этого человека. Он злился, но не мог причинить мне вред. Он даже не сможет дать мне еще одну пощечину. Внутри у него бушевала лава, которую он долго носил в себе. Но произошло извержение, лава вырвалась наружу, и теперь он стал неопасен. В квартире было полутемно, несмотря на большие окна, выходившие во двор. Мебель, книги и столы придавали квартире несколько меланхоличный вид, но не делали ее мрачной. Когда я позвонила в дверь, Мсекаро открыл, повернулся спиной ко мне и прошел в гостиную, где уселся в кресло. Он встретил меня так, словно я была приходящей домработницей. Он сразу же перешел к разговору о своей матери. Я села в кресло по другую сторону низкого журнального столика. Значит, ясно, что никакой случайности не было. Зачем вы возлагали цветы на могилу моей матери? Почему я все же выбрала именно могилу Юдифи Гольденберг, а потом несколько раз к ней возвращалась? не знаю возможно я смогу ответить на этот вопрос в будущем но сейчас я не знаю этот ответ лучше тоже плохой но лучше первого случайность на свете не существует случайностей человек должен сделать выбор но она моя мать которую вы почитаете его не сделала как вас понять? И он начал свой рассказ. Юдиев была совсем молода, когда, сдав все положенные экзамены, получила диплом врача. Слишком молода для того, чтобы быть мудрой. Во время экзаменов крики ура смешивались с хриплым фельдфебельским голосом, который пронизал все — стены, могилы и разум. Возможно, из-за этих воплей она и не смогла лучше рассмотреть саму себя и других. Собственно, я этого не знаю, и это не играет никакой роли. Вскоре после экзаменов она открыла свою практику недалеко от Мюнхена. Молодая и красивая женщина, еврейка со своей врачебной практикой. Да, вы не ослышались. Она была настолько сильно захвачена своими успехами, что не замечала танки, грохотавшие мимо окон ее кабинета. Когда к ней приходили пациенты с травмами после уличных нападений, она отмахивалась от их рассказов, говорила, что это преувеличение. Она говорила, что половина из них падала по собственной неосторожности, а половина была побита соперниками. Когда ей предложили надеть пресловутую еврейскую звезду, она надела ее и стала носить с известной гордостью. Она нацепила звезду рядом с медицинским значком, на котором красный крест был изображен на фоне свастики. Она думала, что эта звезда ничем не отличается от всех прочих звезд. Какая глупость! На прием к ней приходили как евреи, так и немцы. Она была выдающимся врачом, И вскоре начали ходить слухи о том, что эта одинокая молодая женщина вылечивает большинство своих пациентов. Она не гнушалась альтернативной медицины, но никогда не переходила границы, соблюдая приличия, необходимые для любого настоящего врача. Она выписывала гомеопатические средства, доказавшие свою эффективность, но никогда не занималась наложением рук и не говорила об исцеляющей силе веры в Бога. Она была хорошим врачом, я не стану этого отрицать. Месье Каро вытянул ноги и поддернул брюки, глядя мимо меня в стену. Помолчав, он снова заговорил. Вероятно, она поняла всю серьезность происходившего, когда были депортированы ее соседи. Она долго игнорировала синяки и сломанные руки, Но исчезновение целой семьи было невозможно оправдать никакими уловками и надуманными причинами. Она когда-то помогала соседям бить кухню. Она знала, как они были счастливы в своем доме. Они никогда бы не покинули свой дом по доброй воле. Это она хорошо понимала, несмотря на отрицание очевидного. Потом настала и ее очередь. За ней пришли в ее кабинет во время приема. Один из них был ее пациентом. В своей наивности она полагала, что этот человек был в ней заинтересован. Ха-ха! Конечно, был. Она, как я уже говорил, была одинока, но мечтала о муже и ребенке, которого хотела родить, когда утвердится в своей карьере. Карьера ее состоялась, это верно но не совсем так, как она себе это представляла. Пришедшие люди предложили ей собрать вещи. Мать сняла с вешалки плащ и собралась, как обычно, запереть кабинет. Она не поняла, что те люди хотели, чтобы она собрала все свои вещи и навсегда закрыла свой кабинет и прекратила практику. У тех людей был с собой список вещей, которые матери надлежало взять с собой. Помимо перевязочных материалов, она должна была взять с собой скальпели, иглы и шовный материал, а также морфин. Все это мать уложила в свой кожаный врачебный саквояж. Она погасила в кабинете свет и отправилась навстречу своей судьбе. А если не по собственной воле то, во всяком случае, выполнять какое-то достойное поручение. Она давала клятву врача, и она будет лечить тех, кто в этом нуждается. Конечным пунктом поездки стал Дахау. Она приехала туда обычным пассажирским поездом в обществе нескольких немцев. Она ехала так же, как и они, в вагоне для немцев. Пассажиры были рассеяны по разным вагонам. Ее кормили. Она могла невозбранно ходить в туалет. Самое странное заключалось в том, что для нее был открыт и вагон-ресторан, а за стойкой с кофе и булочками стоял солдат, который с большим трудом разбирался в работе кассового аппарата. Наверное, солдат за кассой поразил мать больше всего. Немцы захватили Европу, Направили этот поезд в ад, но, мало того, брали за все это друг с друга деньги в вагоне-ресторане. После войны она много раз возвращалась к этой теме, к своему путешествию, а вагон-ресторан занимал ее до самой смерти. «Я устал», — вдруг произнес М. коро и посмотрел на потолок. Наверное, усталость была вызвана воспоминанием о вагоне-ресторане. Но я понимала, что рассказ не окончен, и попыталась убедить его продолжить повествование. Я даже позволила себе выключить радио. нам мсье Каро молчал, и я поняла, что настало время ехать забирать сына. В метро меня преследовала мысль о вагоне-ресторане. Я не забыла, что именно на этом воспоминании остановился мсье Каро. Он попросил меня приехать к нему завтра в то же время. Я посмотрела на свое отражение в вагонном окне. Вид у меня был, как у юной невинной девушки, но я чувствовал себя старой, усталой и грешной. Мансебо чувствует себя разочарованным. Двадцать восемь лет он просидел на этом месте, и оно ему не надоедало. Но теперь, когда он получил новую работу, дни кажутся ему долгими и пустыми. Несколько детей купили печенье, чтобы получить записные книжки, но больше не происходило ровным счетом ничего. Мансебо, как всегда, сидит на скамеечке и изучает уличную жизнь. Ни за какие сокровища мира не сможет он вспомнить, как проводил это время до того, как получил задание от мадам Кэт. Писатель, словно прочитав жалобные мысли Монсебо, внезапно появляется на бульваре, неся на плече компьютер в чехле, а в руке книгу. Остановившись у сияющей розовым неоном вывески обувной мастерской, писатель обменивается рукопожатием с какой-то женщиной. Монсебо срывается со скамеечки и проскальзывает в лавку, чтобы взять с полки бинокль, Он не может, не имеет права упустить даже самую незначительную мелочь. Сначала он окидывает взглядом место действия, больше по уже выработавшейся привычке, и поднимает глазам бинокль. Мансубов вздрагивает и одергивает себя, когда же он научится смотреть на мир хладнокровно и непредвзято. Но не содрогаются же ученые всякий раз, когда видят под микроскопом вирус. Писатель все еще стоит на прежнем месте и разговаривает с женщиной. Она выглядит намного старше его. Внезапно и без предупреждения между Монсебо и писателем останавливаются два каких-то человека. Они как будто вполне сознательно стремятся помешать его детективной работе. Монсебо не меняет положения и продолжает смотреть в бинокль на то же место, ожидая, когда эти двое наконец уйдут. Писатели и женщины снова пожимают друг другу руки и расходятся. Это последнее, что видит Мансебо, прежде чем свет померк в его глазах, и он провалился в непроницаемую черноту. Первое, что он видит, — это яркий свет, нестерпимо яркий, всепроникающий, беспощадный белый свет. Мансебо закрывает глаза. Тьма, как это ни странно, действует на него успокаивающе. Отвечай! кричит ему кто-то. Мансебо открывает глаза. В пятне света, в дверном проеме, стоит огромный человек, который, похоже, пытается выглядеть еще больше. Мансебо приходит в голову, что есть какое-то животное. Он не помнит, какое именно которая раздувается, чтобы пугать своих врагов. Мансебо почему-то трудно поверить, что этот голос принадлежит человеку, которого он видит перед собой. В таком теле не может быть такого голоса. Жаба, вдруг вспоминает Мансебо, Это жаба раздувается, когда ей угрожает опасность. Кто-то хватает Мансебо за подбородок и запрокидывает ему голову. Теперь Мансебо становится по-настоящему страшно. Очень страшно. До этого он не боялся, потому что не понимал, что происходит. Теперь до него стало доходить, что он почему-то находится в лавке, а не на улице. Ему чем-то брызнули в глаза и втащили в помещение. Эти два человека взяли его в плен и теперь требуют, чтобы он что-то им ответил. Мансебо уверен, что это ограбление. «Деньги!» — невнятно бормочет он. Он уверен, что им нужны именно они. «Какие к черту деньги!» — шипит стоящий рядом с ним человек. «Деньги! Лежат в кассе!» «Я спрашиваю тебя не о деньгах, будь ты не ладен. Мужчина поднимает Мансебо за воротник рабочей куртки. Оторванная пуговица отлетает в сторону, и Мансебо надеется, что это только она свистит в воздухе. Мужчина с силой усаживает его обратно на скамеечку, которая тоже почему-то находится в лавке. Как это получилось, Мансебо не знает, и у него сейчас нет времени об этом думать. Толстяк высовывает голову на улицу, но весь его массивный корпус остается внутри. Наверное, он отогнал покупателя. Мансебо наконец смотрит на человека, который оторвал его от скамейки. Он — полная противоположность толстяку, стоящему в двери. Высокий и худой, с неестественно тонкими бакенбардами. Мансебо трет себе лоб. — Ну, смачок, говори, что ты здесь высматриваешь? — Высматриваю, — натужно кашляя, говорит Монсебо. — Да, какого дьявола ты стоишь здесь и зыришь в этот дурацкий бинокль? Мансебо смотрит сначала на толстяка в дверях, на человека с бакенбардами. Но ни один из них не похож на писателя. Правда, у него могут быть друзья или сообщники, которые его защищают. Но не слишком ли это крепкая защита для дела о супружеской неверности? Монсебо старается привести в порядок мысли. Наверное, эти двое не имеют ничего общего с писателем. Наверное... Это торговцы наркотиками, которые на улице обделывают свои делишки. Человек с бакенбардами делает шаг к Монсебо, и он машинально прикрывает лицо руками, понимая, что молчать дальше он не может. — Я хотел опробовать свой новый бинокль. — Опробовать новый бинокль? На оживленной улице? — Зачем тебе нужен бинокль? — Для того, чтобы смотреть на лошадей на скачках. Последний, кто говорил с Мансебо о бинокле, был Тарик, который боялся забыть бинокль, собираясь на скачки в воскресенье. «Смотреть на лошадей?» — Монсебо кивает. «Да, на скачках в отеле. Будет большой забег. Хочу выиграть денежку». О последней фразе Монсебо жалеет. Нет зачем было выдавать такую информацию. Мужчины переглядываются Человек с бакенбардами заставляет Монсебо встать и обыскивает его карманы, выбрасывая все их содержимое на пол, пропитанный потом носовой платок, белый мелок и несколько ключей. Он снова сажает Мансебо на скамеечку и идет к кассе. Торговцы наркотиками могут быть и грабителями. Одно отнюдь не исключает другого, думает Монсебо. Но человека с бакенбардами абсолютно не интересует выручка. Он начинает рыться на полках. Мансебо с трудом глотает несуществующую слюну. Человек перелистывает чековую книжку, словно подозревая, что там может находиться что-то важное. Потом он перелистывает несколько пустых китайских записных книжек, а потом добирается до книжки, в которую Монсебо записывает свои наблюдения. Мужчина с бакенбардами листает книжку, а потом что-то говорит, стоящий в дверях жабе. Монсобо не знает, почему, но он не понимает ни слова. Может быть, они говорят на каком-то другом языке? Делаешь записи в книжке? Чем только не займешься, когда приходится целыми днями сидеть на улице и глазеть на прохожих. Или ты за кем-то шпионишь? Да это точно был не я тот, кто спрыгнул с этой чертовой пожарной лестницы. Знаешь, мне наплевать на твою игру в детектива-любителя, но делай это поаккуратнее. Человек с бакенбардами перелистывает еще несколько страниц. Прочитав их, человек явно успокоился. Он для вида, но без прежнего усердия, порылся на полке и что-то сказал своему напарнику. На этот раз Монсебо уверен, что они говорят не по-французски, а также не по-арабски или по-английски. Дальше языковые познания Мансибо не простирались. «Будь осторожнее», — направляя бинокль на людей. «Не смей наводить его на ребят с бульвара». «Договорились?» Монсебо болезненно реагирует на слово «договорились». Это слово точно не подходит тому, что эти люди только что сделали. Тем не менее Монсебо кивает. Он не будет больше смотреть в бинокль на бульвар. Человек с бакенбардами роется в куче вещей, высыпанных им на прилавок, потом сбрасывает их на полку под кассовым аппаратом и напряженно осматривается. Мужчины переглядываются и быстро исчезают. Мансебо остается сидеть на скамеечке. Он чувствует тепло между ног, а на полу видит лужицу. Ничто не указывает на то, что Монсебо только что удостоился визита двух джентльменов, если не считать лужи на полу и оторванной пуговицы, которая валяется возле полки с консервами. «Какие вежливые разбойники!» — думает Монсебо, подобрав пуговицу и сунув ее в карман. Он бросает взгляд на дверь, но решает не запирать ее, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он прикрывает ее. Случайный покупатель теперь не зайдет, решив, что владелец на время отлучился. Мансебо прижимает ладонь ко лбу и отходит от кассы. Он аккуратно складывает в стопку записные книжки, а потом вскрывает упаковку туалетной бумаги и принимается вытирать лужу. Конечно, можно сходить домой за шваброй, но у Мансебо нет на это сил. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким униженным. Он бросает в мусорную корзину мокрую бумагу, идет к холодильнику, достает оттуда бутылку Кока-Колы и осушает ее одним глотком.